Глава 3. Упрямство рыбачки. После библиотеки лабиринта мы немедленно отправились к Эдзуне. Тем временем Маснобарт тщательно изучил взятые с собой материалы. Судя по всему, содержимое склянки лишает священное клановое оружие нечестной силы. Нечестные силы? Разве апатия – это нечестная сила? Если взять гнев, то он был не столько силой щита, сколько тьмой в моей собственной душе. Щит впитывал эту тьму, пока не обрел силу. Вот её эта склянка и может устранить? И наоборот, если склянка не подействует на апатию, мы докажем, что гнев и вообще проклятая серия это заранее заложенная в сила, а вовсе не нечестное дополнение к ней. Я понимаю, здесь очень размытая граница. Нам остается лишь попробовать и надеяться на лучшее. Это точно. Если склянка поможет Китзуне, то мы откроем способы борьбы с проклятием в целом. Правда, пока непонятно, сможем ли мы наладить производство этой жидкости, которая настолько плотная и сильная, что я не могу даже опознать склянку. Более того, я довольно много занимался фармацевтикой, но даже предположить не могу, что это за субстанция. Не то лекарство, не то яд, но оно, по крайней мере, выглядит густым, словно кровь. Безусловно, это очень подозрительная жидкость. Селдину почти тошнит от ее плотности. Не представляю, как она подействует на кедзону, но если книги советуют попробовать... То попробуем. Итак, мы вернулись в больницу, где ицкие эфиры по-прежнему сдерживали заражение. С возвращением на Амисан, судя по вашему виду, вы не с пустыми руками. Здрасте, господин Сама! Ага, я вернулся. Мы нашли много интересных вещей, но пока давайте займемся лечением кедзуны. Опасно, конечно, насильно скармливать больное непонятное лекарство, но мы должны попытаться. Прошу, Грассан. Эстнобард вручал Грасс склянку. «Я полагаю, будет достаточно, если вы вылетите содержимое на охотничье оружие. Желаю удачи. В таком случае я увеличу вашу стойкость к заражению с помощью музыки. Я спою!» Ицки и Эфиры начали выступать. По-моему, они уже отточили групповое выступление. Ицки вовсю пользуется силой музыкального инструмента. Вроде бы он один, а музыка такая, словно играет целый оркестр. Да и эфира поет так, что слышится целый хор. «Ладно, я понимаю, что у Ицки есть какая-то особая магия, но фюра это каким образом поёт хором?» «У высших разновидностей Хамминг Ферри несколько голосовых связок, поэтому они могут одновременно издавать несколько голосов», — пояснила Аснобарт. «Как-то это даже представить страшно». «Будь у меня такой голос, я бы так магией пользовалась. Правда, не летала бы», — проворчала Селдина. Селдина тян, разве твоя магия зависит только от голоса?» Напомнила Садина, и сел, не пришлось кивнуть. Нет, я дроблю свою душу и заставляю разные фрагменты читать разные заклинания. Затем через заклинания могу читать еще больше заклинаний. Как-то она очень сложно и путано объясняет. Да и смысл. Мы ведь все равно не сможем повторить, даже если поймем, как она это делает. Смирюсь уже. Фира вон в этом мире не может делать некоторые вещи, доступные филореалам, и наоборот. «Освоенные здесь навыки выступления приносят пользу и в нашем мире, но меньше. В том мире эффект есть только от самых простых песен. Пока мы говорили, Горас основательно усилили на стойкость к заражению. Коррис, кажется, тоже передал ей часть своей силы. «Я иду на помощь, Китзона!» Горас обронила на проклятое оружие несколько капель склянки, а жидкость быстро впиталась. Через миг по привязанному к оружию украшению пошли трещины... И оно разбилось. Ого! Надо же, и правда сработало. «Кидзуна, скорее поменяй оружие, пока можешь!» Обратилась Грасс к лежащей Кидзуне. «Чего? Мне лень!» Пробобнила она к нашему удивлению и засопела. от лентяйка!» «Не знаю даже, что сказать. Жутко становится от того, на что способно проклятие апатии. Пока мы не уберем это оружие, она не придет в себя». Как же сложно. И, кстати, получается, что проклятие к нечестной силе не относится? Задумался я. Выходит нечестная сила и было украшение, а проклятие вполне себе законное. Я надеялась, что уничтожение украшения вернет Кедзуну сан но... Рафталия вздохнула. Остальные поддержали ее кивками. Кедзуна, ты не можешь лежать так вечно. Ну же, вставай! Горас не выдержала и прикрикнула на подругу. «Хватит на меня постоянно надеяться. Ммм... Ой. Почему ой? Неужели ты и правда постоянно надеешься на Кидзуну, Грасс? Мне всегда казалось, что Кидзуна просто занимается тем, что ей взбредёт в голову. Нафуми сама, если бы вы слегли с проклятием и сказали бы мне такие слова, я бы тоже ойкнула. Нет, Рафталия, мне кажется, ты в такие моменты держишься получше. Что если бы меня поразило проклятие?» Я верю, что Рафталия сумела бы меня остановить. Возможно, силовыми методами, ведь я воспитал в ней привычку преодолевать любые трудности с помощью силы. Может, стоит в будущем общаться с ней так, чтобы она относилась ко мне помягче? Кстати, Рен-сан ведь говорил, что на Фуми-сан работает так, что сам стал рабом для всей деревни. Ицки, я тебя просил не поднимать эту тему. Какой я вам раб? Рен так сказанул, что я заставлю его за это всю жизнь расплачиваться. Кедзона, если ты собираешься так говорить, начни сначала делать для нас не меньше, чем Нафуме. Грас высасывала из пальца новое увещевания и зачем-то вовлекла в них меня. Чего они все на меня получились? А! -а, -а, -а. Хватит улыбаться к осадке! Думаю, сравнивать ее так с Нафуми самой. Это самое. Рафтоля, или ты сейчас же замолчишь, или я буду весь день ласкать, Рафтян! Рафа? Рафталия послушно кивнула и притихла. Она так говорит, будто я сам никогда не ленюсь. Мне кажется, сравнение не совсем корректное. О, ну хоть фамильяр-сын это сказал. Да, так и есть. Я тоже часто отдыхаю. И многое ленюсь сделать. А, -а, а! продолжила нать кидзуна, отказываясь менять оружие. Более того, кажется, за время нашего отсутствия ее удочка стала еще опаснее на вид. Апатия постепенно съедает ее поэтому и лень стала сильнее, чем раньше. Похоже, особенность этого проклятия в том, что если Кедзуна лежит и ничего не делает, заражение становится все сильнее. Я не исключаю, что с точки зрения раздражения для окружающих, апатия – самый противный из грехов. Мало того, что он усиливается от безделья, но и вовсю пытается заразить все вокруг себя. Хорошо хоть, что у нее нет желания использовать проклятые навыки. Если бы она постоянно кидала их в нас, вылечить ее было бы еще сложнее. Кедзуна уже потеряла часть уровня, так что новые преграды на пути к ее лечению были бы очень не кстати. «Кедзуна, немедленно соберись и поменяй оружие, пока я не разозлилась!» «Лень, о, как легко валяться в постели! Работа – занятие для неудачников! Слава Хики!» «Что значит работа для неудачников? При чем здесь вообще удача?» «Надо же, миры разные, а поговорки одинаковые!» Видимо, в мире кетзуны выражение ⁇ работа для неудачников ⁇ тоже встречалось. На фуме, может хоть ты объяснишь, при чем здесь удача? Насколько я знаю, речь о тех, кому не повезло в войне против общества. А кто такие хики? Изначально это молодежь, которая не работает, не учится и не сидит на курсах, но кетзуна, кажется, имела в виду просто лентяев. Мне не нравится это слово, потому что только выпуск из университета отделял меня от такой жизни. «То есть она сказала «Слава лентяям»?» «Да уж, у неё апатия в чистом виде. Боюсь, меня тоже однажды сразит такое проклятие». Мечты о попадании в параллельный мир в первую очередь удел как раз молодых бездельников. Они не понимают, что у попаданцев на самом деле гора работы. Хотя в последнее время даже уставшие от рутины люди начали завидовать безработным. «Действительно, на Афуме сама. Иногда вы выглядите так, будто вас тебя достало». Я изо всех сил стараюсь, чтобы не опуститься до такого уровня. Еду, например, готовлю. Лучше бы ты старался поменьше. Вставила Грас. Предложила бы тогда что-нибудь другое. А, даже дышать, это лень. Может, кто-нибудь за меня подышит, а? О, дюла. Как нам избавить кидзунота поти, если она продолжает лениться даже после уничтожения украшения.